Разрядка обстановки Церковно-приходская школа при монастыре Сан-Шуан не функционировала уже много лет. Здания, которые раньше занимали ученики, превратили в гостиницу для паломников и тех, кто желает уединиться для духовных практик. Нагера совершенно не понимал такого рода занятий. Отдохнуть для него означало полежать на солнышке, потягивая холодное пиво. Лейтенант заранее позвонил настоятелю и сообщил, что заедет. Собеседник явно занервничал и попытался выяснить причину визита. «Речь о весьма деликатном деле, это не телефонный разговор», уклончиво ответил гвардеец, вполне довольный выработанной стратегией. Его собеседник холодно ответил, «Как угодно». Когда Нагера прибыл, настоятель уже торчал в дверях, всем своим видом выдавая нетерпение. Он едва смог дождаться, когда лейтенант выйдет из машины, минует ворота в сад, церковь и подойдет поближе. Мужчины обменялись стандартными вежливыми фразами и прошли в кабинет, опустив привычные восторги по поводу красоты местной природы. Приор предложил гвардейцу кофе и уселся за свой стол. «Лейтенант, вы сказали, что я могу быть полезен». Нагера отхлебнул из чашки и несколько секунд, помедлил, любуясь портретом, висевшим на одной из стен над камином. Казалось, что он отпустит какой-нибудь ничего не значащий комментарий. Но вместо этого гвардеец повернулся к настоятелю и сказал. — В прошлый понедельник ваша сестра подала в гвардию заявление об исчезновении племянника. Лейтенант внимательно наблюдал за лицом собеседника, но оно не отражало ровным счетом ничего. Молчание затянулось. Наконец, приор слегка кивнул. Нагера перешел в наступление. — Вы знали? Как давно? — Да, сестра звонила и сообщила мне об этом. Наверное, во вторник. — И? Настоятель встал, тяжело вздохнул и подошел к окну. — Если вы хотите знать, предпринял ли я что-то, то ответ — нет. Мой племянник и так... доставил нам кучу хлопот, так что его исчезновение меня совершенно не удивляет. — Понимаю, — ответил гвардеец, — но ваша сестра утверждает, что парень, несмотря на все его недостатки, заботится о ней и всегда звонит, если задерживается. Она плохо его воспитала, поэтому выгораживает и защищает. Именно так она себя и вела в субботу, когда вы приехали к ней домой. Приор бросил на лейтенанта удивленный и даже встревожный взгляд. Это она вам сказала? Нет, соседка. Она слышала, как вы общались на повышенных тонах. Настоятель молчал, поворачивая цветочные горшки, так, чтобы растения оказались с другой стороны к свету. О чем вы спорили? Это личные, дела семейные. Они не имеют отношения. Но в своем заявлении Нагейра сделал акцент на этом слове и притворился, будто сверяется с заметками в записной книжке. «Соседка указала, что вы были весьма рассержены и что-то требовали. Вы кричали, что это, может, плохо для вас кончиться. А еще что так продолжаться не может?» Щеки Приора вспыхнули от негодования, он повернулся к лейтенанту. «Лучше бы эта ведьма занялась своими делами». — Да, эта дама не внушает особой симпатии, вы правы. Но вот свидетель она надежный, поэтому я и приехал, чтобы поговорить с вами. Видите ли, ваш племянник, по всей видимости, в чем-то замешан, а вы появились у него на пороге в тот самый день, когда он исчез. — Не знаю, на что вы намекаете, лейтенант, но разговор в таком тоне мне не нравится. — Я ни на что не намекаю. На самом деле я хочу оказать вам услугу. «Ваша сестра постоянно звонит в участок и спрашивает, что предпринимают органы для того, чтобы найти Танину, соврал Ниагейра. «Если она будет продолжать в таком духе, в конце концов поднимется волна». Лицо настоятеля исказилось и побледнело. Когда он заговорил, его голос звучал еле слышно. «Антонио кое-что взял из моего кабинета. Он воровал и раньше, вы прекрасно это знаете». «И что же он взял?» Приор немного помедлил. «Деньги». Гвардейцу было очевидно, что собеседник врет. «Следовало написать заявление». Настоятель снова начал лихорадочно соображать. «Ну, это же мой племянник. Я не хотел очернять имя сестру». «Понимаю. Но раз вы знали, что Антонио совершил преступление, присвоив деньги монастыря...» «Нет, то были мои личные средства, он рылся в моем бумажнике». Нагера помолчал несколько секунд, а потом спросил. «Эта кража может положить конец вашей карьере, если о поступке Танино станет известно. Я, конечно, не знаю, какую сумму вы привыкли носить с собой. Старая ведьма ошиблась. Я сказал, что это может не для меня плохо кончиться, а для тебя плохо кончиться. Слишком уж много проблем доставляет нам парень». — Ясно, — ответил лейтенант, снова переводя взгляд на картину, которой до этого любовался. — Я смотрю, вы не сняли портрет старого маркиза. Казалось, что приор сбит с толку неожиданные смены и темы, но отреагировал он незамедлительно. — Он был нашим попечителем, и его семья продолжает оказывать нам поддержку. — Вот как? — сделанным интересом спросил гвардеец. — Здание монастыря построены на его землях. Внимательно наблюдая за реакцией настоятеля, Нагера неожиданно заговорил о другом. «Думаю, вы слышали, что сын Маркиза умер». Собеседник опустил глаза и помолчал, наконец произнес. «Да, ужасная трагедия». «Кажется, когда он был маленьким, то учился здесь. Да, как и его братья, хотя Альборо учился недолго». Лейтенант направился к двери, предполагая, что Приор расслабится, а затем обернулся и спросил. — Альваро Муньес Давила был здесь прошлую субботу? — Настоятель казалось, вот-вот хватит удар. — субботу? Нет, его здесь не было. — Но он звонил вам. — Нет. — Распечатки телефонных звонков это подтверждают. — Приор прижал пальцы к переносице. — Да, простите, вы правы, я запамятовал. Альвра действительно звонил, но говорили мы совсем недолго. Нагера стоял на том же месте и молча смотрел на собеседника. Он знал, что тот чувствует себя загнанным в угол, поэтому объяснений просить не придется. Он сам их даст. — Сеньор Де Давила хотел исповедоваться. Я сказал, когда он может это сделать, но Альвара не устроила бремя. Так что договориться не получилось. Лейтенант ничего не ответил. Он медленно открыл дверь и также медленно вышел, но все же еще раз обернулся. Настоятель, казалось, вот-вот упадет в обморок. «Не надо, не провожайте меня», — сказал гвардейцу место прощания. Он вышел наружу, вдохнул влажный воздух и зажег сигарету. Монах, прогуливавшийся по мощенной дорожке, увидел гвардейца и с улыбкой подошел к нему. «Много лет я предавался такому же пороку, но уже давно бросил, и с тех пор еда, кажется, мне вкуснее». «Мне тоже не помешало бы», — ответил Нагера, медленно направляясь вместе с собеседником к воротам. — Но у меня не хватает силы воли. — Следуйте моему примеру. усердно молитесь, и Господь вам поможет. Они прошли мимо гаража. Двери были открыты, и лейтенант скользнул взглядом по внутри автомобиля. — Думаете, Богу есть до этого дело? — Отцу нашему до всего есть дело. Как до великого, так и до малого. У монаха зазвонил мобильник. Он извинился и ответил на вызов. Гвардеец кивнул, и заглянул в гараж. Там стояли трактор, мопед, серый «Сиат Кордоба» 1999 года выпуска и небольшой белый пикап с вмятиной на переднем крыле. Нагейра обернулся, чтобы кое-что спросить у монаха, и увидел, что выражение лица его спутника изменилось. Тот говорил по телефону и смотрел на окно второго этажа, где виднелась фигура настоятеля, наблюдавшего за лейтенантом. Прижав к уху мобильник, Монах дал отбой, подошел к гаражу и опустил подъемные ворота до самой земли. Когда он повернулся к гвардейцу, от былого радушия не осталось и следа. Монах сказал, — Я провожу вас к выходу. Когда Нагейра ответил на звонок, Мануэль услышал в его голосе нотки нерешительности. Что ж, вполне ожидаемо. Об этом говорил Лукас, да, писатель и сам знал, за исповедью очень часто следует стыд и раскаяние. И не, собственно, из-за покаяния, а из-за опасений, чтоб поспешил, выбрал не того человека или открыл секрет, который хоть и давит своей тяжестью, но не дает чувствовать себя уязвимым. Артигоса подозревал, что когда действие алкоголя прекратилось, как и возникшие вместе с ним теплые чувства, Лейтенант пожалел и о том, что был слишком откровенным, и уж совершенно точно о том, что пригласил писателя на ужин. Мунелли решил обойти больную тему и спросил, как прошел визит в монастырь и буквально почувствовал облегчение собеседника, который ответил в своей обычной уклончивой манере. «Это как посмотреть», — Артегос улыбнулся и приготовился терпеливо слушать. Настоятель не хотел мне ничего рассказывать, но, как не пытался все отрицать, многое прояснилось. Он сказал, что рассердился из-за того, что племянник вытащил у него деньги из бумажника. Я уверен, что это ложь. Дядю не волнует, что Танино пропал, словно такое уже не в впервой. Но самое интересное началось, когда я предположил, что в монастырь приезжал Альвара. Приор это отрицал. как и то, что общался с ним по телефону. Но когда я сказал, что у нас есть распечатки звонков, память к нему быстро вернулась, и он признал, что сеньор Дэдабила действительно контактировал с ним якобы для того, чтобы исповедаться. Но так этого и не сделал. — Мне в это не верится. Лукас упоминал, что Альборо не исповедуется. По крайней мере, согласно католическому обряду, — подразил писатель. — Я еще раз поговорю со священником. — И еще кое-что. Когда я уходил, увидел белый автомобиль с умятиной на переднем правом крыле. Это может быть след от столкновения с машиной Альвара. Когда я попытался рассмотреть повреждения поближе, меня, можно сказать, выставили вон. — Что будем делать дальше? — Полагаю, теперь твой черед попробовать, вот только надо все провернуть очень деликатно. Есть одна идея, объясню за ужином. Скажешь, что думаешь по этому поводу. Что ж, по крайней мере, ужин состоится, хотя Нагера не горел желанием это обсуждать. Мануэль, есть еще кое-что. Хотел предупредить тебя, прежде чем ты появишься у меня на пороге. Надеюсь, ты сейчас не скажешь, что твоя жена совершенно не умеет готовить, пошутил Артигоса, стремясь разрядить ситуацию. Я очень надеялся попробовать домашних блюд. Лейтенант с облегчением расхохотался. «Нет, не угадал. Моя жена готовит очень хорошо, даже превосходно. Вот только наши отношения сейчас переживают не лучшие времена, поэтому ты, возможно, почувствуешь некоторое напряжение». «Я все понимаю, не волнуйся», — перебил собеседника писатель, не желая, чтобы Нагейра пускался в объяснение и чувствовал себя неловко. «А еще моя старшая дочь, подростковый возраст, сам понимаешь». Ей скоро семнадцать, и как-то у нас с ней разладилась. Она осталась на второй год, но за все лето ни разу не взяла книгу в руки. Я броню ее, а жена защищает. В итоге все заканчивается ссорой. Я понял. Да еще и парень. Я думал, что у тебя две дочки. Я про молодого человека шули. гвардеец фыркнул. Полагаю, его тоже пригласят. Он вечно у нас ошивается. Такой нахал. Терпеть его не могу. Уверен, он и жене моей не особенно симпатичен. Но этот юноша постоянно болтается под ногами. Чашет яйца и выглядит, как полный идиот». Монель улыбнулся, представив, сколько душевных сил стоит на Гере сдерживаться в присутствии этого молодого человека. «Могу вообразить». «Да нет, не можешь, поверь мне». Прежде чем нажать на кнопку звонка, писатель еще раз посмотрел на собаку и сказал. Малыш, веди себя хорошо. Кофеек бросил на хозяина косой взгляд, будто оскорбился тем, что в его манерах сомневаются. Звук прокатился по дому и замер внутри, и на смену ему пришел гамма и звонкий детский голос. Дверь открыла девочка лет восьми. Привет, меня зовут Антия, здоровалась она. Вас уже ждут. Взяла Артигосу за руку и повела в дом, но тут заметила песика и моментально потеряла интерес к гостю. Ух ты, да у вас собачка! Можно его погладить? Он детей любит? Да, ответил писатель и тут же поправился. Думаю, что да. Энтузиазм малышки застал его врасплох. Монель пришел, он принес цветы и вино, а еще у него собака, крикнула Антия из коридора. Из кухни появился Нагера. Взял у Артигоса бутылку и пригласил пройти за ним. Центр комнаты занимал огромный стол. У плиты стояла женщина лет сорока пяти, очень красивая брюнетка с длинными, забранными в высокий хвост волосами. Она как раз снимала фартук и, спрятав его за спину, с улыбкой протянула писателю руку. «Мануэль, позволь тебе представить мою жену Лауру. Санди, которая атаковала тебя прямо у порога, ты уже знаком. А это...» Лейтенант указал на девушку, которую Артигоса сразу не заметил. «Моя старшая дочь Шулия». Хорошенькая Шулия была копией матери, только помоложе и с распущенными волосами. Она крепко пожала писателю руку, взглянув на него темными, явно отцовскими глазами. Мунель протянул букет лаври. «Это вам». «На ну, ты, пожалуйста». «Очень красивые, но не стоило беспокоиться». ответила жена Нагеры, довольно улыбаясь и крепко прижимая букет к груди. «Мне нравятся цветы». Она бросила быстрый взгляд на лейтенанта и добавила «Как и твои книги». И покраснела, немедленно вызвав восхищение артигосы и удивление мужа. В кухню вошла Антия с псом на руках. «Прошу прощения, мне не с кем было оставить собаку. Если она будет мешать, могу закрыть ее в машине», извиняющимся тоном произнес писатель. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась малышка. «Не волнуйся, я люблю собак», — ответила Лаура. Мануэль бросил взгляд на парня, который уже сидел за столом, не обращая ни на кого внимания и уткнувшись в экран мобильника. «Это Алекс, парень Шули», — сказал лейтенант, ткнув в сторону юноши подбородком. «Друг», — немедленно поправила отца дочь. Гвардеец снова смутился, тогда как молодой человек и ухом не повел. Артигоса без труда понял, почему Алекс так раздражает на Гейру. Столь темпераментного человека терпеть присутствие в доме зомби было просто невыносимо. Лейтенант начал открывать вино, тогда как Лаура усадила писателя за стол. — Алекс, дорогой, — обратилась она к юноше, занявшему место во главе, — пожалуйста, сядь рядом с Шули, а этот стул освободи для Андреса. Мануэль с удивлением наблюдал за этой сценой, чувствуя, как нарастает напряжение. «Но я всегда здесь сижу», — запротестовал парень. «Только не сегодня», — невозмутимо ответила хозяйка дома. Молодой человек с явной неохотой поднялся и пересел на указанное место. Нагера устроился во главе стола, и Артигосов вдруг понял, что лейтенанта впервые кто-то назвал по имени. Хозяин дома не соврал, Лаура оказалась отличной кухаркой. Писатель поглощал еду с таким удовольствием, которого уже давно не испытывал. Наслаждался беседой с домочадцами на Нагейры и великолепными ароматными блюдами, от которых ломился стол, символизируя истинно галисийское гостеприимство. Говорили в основном о книгах и задумках Артигосы, о том, как он начал карьеру писателя, о литературе в целом. Оказалось, что Лауре нравятся те же авторы, что Эммануэлю. Во время беседы он заметил, как хозяйка дома несколько раз перевела взгляд с него на своего мужа. «Мануэль, как ты познакомился с Андресом?» «Он не хочет нам ничего рассказывать». Артигоса посмотрел на лейтенанта, который встал из-за стола, чтобы открыть еще одну бутылку вина. «Он не может об этом говорить, потому что я просил, чтобы все осталось в секрете», выдал писатель, прекрасно понимая, какой эффект произведут его слова. — Это для работы над новым романом, — воскликнула Шулия, обменявшись заговорческим взглядом с матерью и снова повернулась к Мануэлю. — Так ведь? — Вы же понимаете, что пока рано об этом болтать. — Ну, конечно, хором подтвердили женщины. Артигоса увидел, как жена и дочь с восхищением смотрят на Геру, и у него отлегло от сердца. — Значит, в следующем романе действие будет происходить здесь, в Ривейра Сакра? — продолжала допытываться Шулия. Писатель улыбнулся, но ушел от ответа. «Пока ничего не могу сказать. Я только обдумываю идею, знакомлюсь с местами, собираю факты. И в этой работе твой отец оказывает мне неоценимую помощь». «Извини нашу дочь», — с улыбкой сказала Лаура. «Я читаю твои книги с тех пор, как их начали печатать, а Шулия открыла их для себя всего лишь год назад. Залпом проглотила все романы, и, боюсь, в данный момент излишне эмоционально». «Вот это да!» «Спасибо за интерес к моему творчеству, Шули. А какая еще литература тебя интересует?» «В основном детективы и исторические романы, но ваши произведения мне понравились больше всего». Лейтенант встрепенулся. «Ты одни романы и читаешь, а учебники даже и не открывала». Девушка скорчила скучающую гримасу, а Алекс глупо хихикнул, не отрывая взгляд от экрана мобильного телефона. Лаура бросила полный упреков взгляд на мужа и встала, чтобы убрать грязные тарелки и поставить чистые блюдца для десерта. Нагейра поспешно начал ей помогать. «Шули хочет стать писательницей», объяснила хозяйка дома, ставя перед Мануэлем поднос с пирогом, ломтиками сыра и айвой. Мануэль с интересом взглянул на девушку, которая покраснела и кивнула. Алекс насмешливо фыркнул и сполз на стуле так, что его подбородок оказался на уровне стола. Лейтенант неприязненно посмотрел на юношу и снова заговорил, обращаясь к дочери. «Мечта, конечно, хорошая, но как ты собираешься стать писательницей с такими оценками?» Лаура снова заняла свое место рядом с Артигосой и молчала. Похоже, ее веселил тот факт, что муж все больше раскаляется. Казалось, она считает про себя, ожидая, когда он взорвется. «Пап, ну хватит уже!» — с раздражением сказала Шулия и, отвернувшись от отца, обратилась к Мануэлю. «В этом году я несколько отвлеклась от школьных занятий. Девушка несколько наигранно понурилась, будто репетировала это, и не пришла в следующий класс, но теперь я серьезно возьму за учебу». «Теперь?» — проворчал Нагера, «Ты и раньше так говорила. И что?» По всем предметам провалилась. «Кроме литературы», — возразила Шулия. Сидевший рядом с ней Алекс засмеялся, и гвардеец повернулся к юноше. «Могу я узнать, что тебя так развеселило?» — раздраженно спросил он. Молодой человек осклабился и указал на девушку. «Писательница», — сказал он, и снова расхохотался. «Представляю, как все в школе покатится со смеху, когда она расскажет о своей мечте». Шули покраснела, но Мануэль сразу понял, что не от стыда. Она спокойно и с достоинством вздернула подбородок, повернулась к парню и произнесла властным тоном. «Алекс, почему бы тебе не отправиться домой? Мы с тобой позже поговорим». «Что?» — переспросил ошеломленный юноша. «Я думал, мы куда-нибудь сходим. Сегодня в Родейро выступает панорама». И он повернул к ним мобильник. «Это галисийские концерты». объяснила Антия Артигоси, который непонимающе смотрел на экран смартфона. Писатель пожал плечами. «Галисийские концерты — приложение на телефоне. Оно позволяет узнать, кто и где выступает в определенный день», продолжала малышка. Нагера снова подключился к разговору. «Вас только это интересует. Все лето гоняетесь за музыкантами по разным городам и округам. А что касается учебы...» «Папа!» — воскликнула Шулия, но тут же снова повернулась к Алексу. и повторила, «Ты меня слышал? Отправляйся домой, завтра поговорим». Эти слова девушка произнесла точно таким же холодным тоном, что и лейтенант, когда он угрожал Мануэлю вывести его в горы и пристрелить. «Но я еще десерт не съел», — возразил юноша, глядя на тарелку. «Убирайся», — приказала Шуле. Лаура встала из-за стола, достала из кухонного шкафчика фольгу, завернула в нее кусок пирога и протянула Алексу. Тот взял сверток и с хмурым видом направился к выходу, ни с кем не попрощавшись. Когда дверь за ним закрылась, старшая дочь лейтенанта повернулась к Артигосе, но первой заговорила Антия. «Извините его, этот Алекс глупый какой-то однажды прикрепил степлером штанину к лодыжке». Такой комментарий не особенно понравился Шули, которая ткнула сестру локтем. Манель слегка улыбнулся, наблюдая за бесстрастными лицами девочек. Прикрепил штанину к лодыжке. Шуля внимательно смотрела на писателя, потом ее губы растянулись в улыбке, и она, наконец, расхохоталась, да так заразительно, что остальные последовали ее примеру. Антия, приободренной такой реакции, продолжала. Нет, правда, его штанины были такими длинными, что подметали пол. Вот Алекс и стащил мой степлер. Девочка, предостерегающая, подняла палец точь в -точь, как отец. Пытался укоротить брюки, но кончилось все тем, что пришпандорил ткань к ноге. Компания расправилась с десертом, слушая другие веселые рассказы о приключениях юноши. Лаура подала кофе и ароматный ликер. Артигоца заметил, что Нагера, непринужденно сидящий во главе стола, слегка улыбается. Ему нравилось, как Лаура хозяйничает, управляет ходом беседы и разряжает обстановку. Да, она мучила мужа, но все же до сих пор его любила. В этом Мануэль был уверен. «Если хочешь, можем как-нибудь встретиться», — сказал он Шули. «Я составлю список книг, которые принесут начинающему писателю больше пользы, чем мои романы. Но для начала ты должна поставить четкие приоритеты». Девушке явно это предложение понравилось, особенно когда она заметила, как скривился отец. «У каждого из нас бывает неудачный период в жизни, когда мы становимся рассеянными и не можем собраться с мыслями, словно не видим цели и перестаем двигаться вперед». Артигоса переводил взгляд с Шулии на Нагеру, слыша свой голос словно издалека. В суете и суматохе последних дней он забыл дать этот ценный совет самому себе. «Понял — Понял? — сказала девушка, повернувшись к отцу. — Только нельзя допускать, чтобы неудачный период взял над тобой власть и превратился в образ жизни, — закончил Мануэль. — Поняла, — передразнил дочь-лейтенант. Шулия посмотрела на него и медленно кивнула. Было уже два часа ночи, когда писатель прощался с Лаурой и ее старшей дочерью в прихожей. Анти уже спала на диване в обнимку с кофейком, и когда Артигоса позвал пса, тот пошел к двери с явной неохотой. Нетрудно было догадаться, почему. На улице похолодало, все вокруг окутал туман, и в его густой пелене фонари вдоль дороги казались таинственными дервышами, выстроившимися на обочине. Подумав о том, что впереди его ждет ночь одиночества, Мануэль захотел вернуться в этот гостеприимный дом, выпить еще одну чашку кофе, обнять на прощание Лауру, которой он с легкостью пообещал, что непременно придет к ним снова. Нагера уже ушел вперед и ждал писателя около машины, которую тот припарковал за забором. В оранжевом свете одного из фонарей Артигоса положил пса на заднее сиденье и надел куртку Альвара. Он предполагал, что предстоит долгий разговор. Вряд ли лейтенант пошел провожать его только из вежливости. Мануэль начал первым. «Спасибо за приглашение». Гвардей сбросил взгляд на дом, очертания которого едва угадывались в густом тумане. Писатель понял, нагер хочет убедиться, что жена не увидит, как он курит. Лейтенант уже несколько часов страдал без сигарет. Он глубоко затянулся и выпустил дым, голубые колечки которого... растворились в холодном ночном воздухе, напоённом влагой, с далеких рек. Гвардеец кивнул, не прерывая своего занятия. Артигоса посмотрел прямо ему в глаза. — Твоя жена — очаровательная женщина. Нагера снова затянулся и резко выдохнул дым вверх, не сводя взгляда с Мануэля. — Оставь эту тему. — Я ничего такого не... — Оставь, — говорю, — отрезал гвардеец. Писатель вздохнул. — Как скажешь. В любом случае, спасибо, я прекрасно провел время. Лейтенант, казалось, был доволен, что собеседник так легко уступил. Но Артигоса не собирался сдаваться. «Я не стал бы переживать за девушку, которая так много читает. Полагаю, она знает, что делает». Шули унаследовала ум своей матери и смелость своего отца. Нагера отвернулся и бросил взгляд на дорогу. И хотя лицо его было серьезным, когда он снова посмотрел на Мануэля, писатель был уверен, что лейтенант улыбнулся. Из внутреннего кармана тот достал конверт. — Возвращаю документы, которые ты мне передал. Я их изучил. Нам повезло, что Альбра сохранил чеки. Так мы сможем составить подробную карту его передвижений в последний день. Артигоса молча кивнул. Альбра предпочитал расплачиваться наличными, а не пользоваться картой. И этот факт, точно так же, как второй телефон и портативный навигатор, явно свидетельствовал о его желании не оставлять следов. «Согласно распечаткам, твой муж звонил в монастырь в 11.02. А значит, уже через полчаса он мог до него добраться. У нас есть чек с автозаправочной станции в Сан-Шуане. На нем указано время. 12.35. Альбра мог заехать туда на обратном пути. Жаль, что наше расследование неофициальное. Мы могли бы получить видеозаписи с камер наблюдения». Ведь прошла всего неделя, возможно, кассир запомнил машину, такие здесь редко встречаются. И потом, основная масса его клиентов — местные жители, он обратил бы внимание на приезжего. Впрочем, это не доказывает, что твой муж был в монастыре. Если настоятель будет все отрицать, никаких доказательств мы привести не сможем. Нагера протянул конверт Мануэлю. Здесь еще кое-какие документы, они касаются винодельни и не имеют отношения к нашему расследованию. Возможно, управляющий их ищет. Писатель достал бумаги, пробежал их глазами, засунул обратно и спросил. Зачем приору лгать? Лейтенант некоторое время молча смотрел на Артигос, условно размышляя. Почему врет настоятель, его сестра, другие люди? Ты знаешь, это не хуже меня. Иногда с помощью лжи пытаются скрыть преступление, иногда получить помощь, а порой обманывать для того, чтобы какой-нибудь глупый или постыдный поступок не стал достоянием общественности. Но у нас достаточно оснований для подозрений. На машине Альбре остались следы белой краски, а на пикапе из монастыря есть вмятина на переднем левом крыле. Кроме того, прошло уже десять дней — А никто так и не поставил автомобиль в ремонт, и это тоже наводит на определенные мысли. И потом, это странная история с племянником. Я не верю, что он украл деньги. Да, Антонио — наркоман, а они все воруют. Оставлять у него на виду бумажник — все равно, что дразнить быка красной тряпкой. Но факты говорят о том, что Альвара звонил и настоятелю, и его племяннику. И это позволяет предположить, что речь о чем-то настолько важном, что заставила Альвара первым делом направиться в монастырь, когда он неожиданно приехал сюда из Мадрида. Мануэль неохотно кивнул. Нагера зажег вторую сигарету, глубоко вздохнул и продолжил перечислять, загибая пальцы. Через несколько часов разъяренный приор появляется на пороге дома, где живет его племянник. Юнош, кстати, хвастался другу, что подвернулось одно дельце, и оно поможет ему выбраться из нищеты. Однако парень так струсил, что даже не вышел к дяде, который кричал, что все это может плохо для него кончиться. Как только настоятель уехал, Таньино сел в машину и скрылся в неизвестном направлении. И все это случилось в тот день, когда убили Альвара. Лейтенант замолчал, и писателю показалось, что он даже слышит, как ворочаются шестеренки в мозгу гвардейца, производившего обманчивое впечатление не особо проницательного человека. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» — пробормотал Артигоса. «Пока ясно только одно. Чем больше мы узнаем об этом деле, тем запутаннее оно становится. Но ведь с чего-то надо начинать, чтобы во всем этом разобраться». — По телефону ты упомянул, что у тебя появилась идея. — Да, возникла одна мыслишка, и теперь, когда я видел, как с тобой общались мои жена и дочь, совершенно уверен, что все получится. — Объясни. — Если мы зададим настоятелю или кому-то из монахов прямой вопрос в лоб, они не станут отвечать. — И что? — Ты популярный писатель. — Да ладно. — Известная личность. Не до меня, ведь я не читаю твои романы, зато другие тебя узнают. Достаточно посмотреть на реакцию моих домочадцев. Кроме того, коллега сказал мне, что капитан просил тебя подписать для него книгу. Мунель кивнул. — Признаю, что окружающие обращают внимание на знаменитости, Кое ты и являешься. — Ну хорошо, хорошо, но я так и не понимаю, к чему ты ведешь. — Почему бы тебе... не заявиться в монастырь. Другая жизнь После прохладного расставания с рассердившейся на него Элисой, он чувствовал себя грустным и измученным. Сразу вспомнилась фраза Вороны. «Асгрилейрес никогда не станет вашим домом, а живущие здесь люди — вашими родственниками». Эти слова звучали как приговор, и Мануэль понял, что ему больно не из-за поведения Элисы. А из-за пустоты, которую он ощущал без прикосновения маленьких ручек Самуэля, обвивавших его шею, как упругие виноградные лозы, без веселых пронзительных криков улыбки, обнажающий ряд ровных белых зубов, просыпающегося сотней бусинок смеха. Все сказанное старухой глубоко ранило.